Поверить сложно, что она со мной На этой террасе, в этом доме Я мечтал однажды увидеть эту картину своими глазами Более того, стать ее частью Быть запечатленным на ней свежими красками Но я даже не подозревал о том, что рядом будет изображена не Эмбер А Рейчел Росс В будущем Шепард Я влюбился в нее в ту секунду Когда она воскликнула «Это вы!» Это я. Глажу ее по обнаженному плечу, которое остывает вместе с остатками дня, целую ее в зарубцевавшуюся щеку, которая навсегда станет символом нашей любви. Веду ее назад в дом, чтобы затащить наверх в спальню и истратить остаток сил. Все это я. И я счастлив потому что она со мной».